Здравствуйте, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается книга под названием Алибардист. Главный герой произведения молодой человек, не желающий смириться с трагической гибелью невесты, которая к тому же была беременна и вынушла потерцом плод их взаимной и страстной любви. Парень так сильно страдает от тяжёлой утраты, что в отчаянии заявляет, будто готов продать душу самому дьяволу, лишь бы вернуть возлюбленную к жизни. И глава нечистой силы услышал и явился на зов. Более того, повелитель ада вместо того, чтобы просто объенять душу бросающего на душу его второй половинки, предложил сыграть в обыкновенную компьютерную игру. Впрочем, не совсем обыкновенную, а весьма популярную многопользовательскую ролевую онлайн-бродилку с полным погружением и антуражем, соответствующей тематике. Сыграть, воззвавший к сатане, разумеется, обязан будет не ради озачения ради, а поставив на кон свою бессмертную astralную составляющую. Условия предстоящей сделки таковы: В случае победы, исправившийся с заданием парень и его воскрешённое невеста возвратятся живыми и неуредимыми на землю. В случае же поражения обое ждут вечные муки. Чтобы склонить колеблющегося собеседника к принятию положительного решения, Лукавы перед подписанием контракта позволил совершить ознакомительную недельную экскурсию на один из своих серверов. Многие человек соглашаются, и вскоре с удивлением обнаруживают, что его представления о современном загробном мире сильно устарели и различно отличаются от действительности. Подробнее о том, что из этого вышло, вам расскажет Дмитрий Хазанович. Приятного прослушивания. С уважением, автор Владимир Кучеренко.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 Владимир Кучеренко аллебардист Не отказывайся сразу, мой друг, коль предложат экскурсию в ад. Осмотрись там, разведай всё, вдруг будешь рад ты вернуться назад. Пролог Говорят, в масштабе вселенной жизнь человека всего лишь мгновение. Но как же много всего может произойти за столь непродолжительный отрезок времени. 3 дня назад я даже думать не смел, что самая красивая девушка на свете обратит на меня внимание. Но позавчера уже летал в облаках от осознания того, что она согласилась стать моей. Ещё через сутки мы грезили о свадьбе и гадали, кто у нас родится: мальчик или девочка. А сегодня я спустился с небес на землю и кажется, готов упасть ещё глубже. Да. Без раздумий продам душу дьяволу, если это поможет вернуть любимую к жизни, потому что без неё не вижу смысла в своём завтра. Утрирую, конечно, не 3 дня прошло, несколько месяцев. Но в том же космическом масштабе это даже не полсекунды. Там заречка тихоструйной, есть высокая гора В ниг глубокая нора, в той нарье, в тьме печальной, гроб качается хрустальный. Вновь раздалось в наушниках. Послушный аудиоплеер, подчиняясь моим приказам, в тысячный раз повторил этот кусок. Эх, как же поразительно точно вы написали, уважаемый Александр Сергеевич. Словно ещё века назад знали о нас и несчастье, которое нас постигнет. И гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился, дева вдруг ожила. Глядит вокруг изумлёнными глазами и качаясь на цепях, привздохнув, произнесла: "Как же долго я спала? Вы понимаете, что жизнь не сказка, и в ней таких чудес не бывает, но всё равно не могу смириться. Какая нелепая смерть! Если бы я был немного расторопнее, и если бы она не так спешила, всё сложилось бы иначе". Если бы докабы, горестно вздохнул я и приподнявшись на локтях, со злостью сковырнул на пол валяющийся в ногах и по сути ни в чём не повинный ноутбук. Хотя справедливости ради стоит отметить, что умным электронно-вычислительным железякам наоборот спасибо надо сказать, ведь именно компьютеры поспособствовали нашему знакомству. Причём встреча произошла не в популярных ныне соцсетях, а благодаря виртуальной игре Поток прохладного воздуха из кондиционера не позволял скорабкавшемуся до верха стены пауку раскинуть свою сеть в облюбованном уголке. Настырные тоненькие лапки тщетно пытались прикрепить нить к потолку, но жестокий равнодушный ветер каждый раз оказывался сильнее и не позволял насекомому осуществить задуманное. Жаль, что гибель в реале это навсегда. А не возврат к месту последнего сэйва, как в тех же гейм-бродилках, или не перемещение к ближайшей точке воскрешения. В случае онлайн-ного многопользовательского варианта подобного рода приключений, размышлял я, откинувшись на подушку и заложив руки за голову. Не совсем так, неприятно проскрипел чужой голос. Кто здесь? Встревоженно подскочил я на диване и подумал: грабитель? Точно же помню, что запирал за собой дверь. Как же он А, вы лезете из балкона соседней квартиры. Успокойтесь. Мои намерения благие, нагло развалившись в кресле, ответил тип неопределённого возраста в старомодном чёрном костюме, такого же цвета цилиндре, но почему-то в малиновом плаще. Ты кто? И что тебе нужно? сурово спросил я, слезая с кровати. На всякий случай принял боевую стойку. Незнакомец щупленький на вид, вроде безоружный, если дёрнется, голыми руками скручу в бараний рог. Нано, «Ну -ну, а что индружишься? Я здесь потому, что ты сам жаждал этой встречи, спокойно ответил гость и бесс церемонно закинул ногу на ногу. В смысле? Когда это? опешил я. Человек взглянул на часы, зевнуло сказал: "Полторы минуты назад". Не понял. Мысленно пояснил тот Но я всё равно чего-то не догонял. Тогда мне тонко намекнули: ты пожелал заключить со мной сделку. И тут вспомнились последние мои думы. Так это что сам? Верно. В твоём мире меня частенько называют дьяволом. Снова продемонстрировал телепатические умения посетитель и приветственно приподнял шляпу. А вообще-то у меня довольно много различных прозвищ. Но лично я опять предпочитаю именоваться коллекционером душ. Как и ожидалось, сквозь густые чёрные волосы пробивались два остреньких рога. Итак, ты согласен подписать договор, или я зря сюда спешил? начал проявлять нетерпение главный падший ангел. Очевидно, глава бесов каким-то образом успокаивающе воздействовал на психику, ибо я практически не удивлялся происходящему, трезво рассуждал и даже прикидывал в уме, как именно лукавый задумал меня облапошить. А почему его заинтересовала конкретно моя душа? Что в ней такого особенного? Никакого обмана, всё честно. Между прочим, души привлекательны абсолютно все, ибо нет двух одинаковых. Каждая по-своему уникальна и прекрасна. Ну, допустим, дальше что? У меня есть та, которая нужна тебе, у тебя то, что нужно мне. То есть предлагаешь обмен, а смысл Не так, умолял речь, будет страдать без меня. Хотя в принципе могу пойти на самое пожертвование. Нет, нет. Это слишком жестоко, возразил собеседник. Неужели? ухмыльнулся я такому лицемерию. Вот ответ. Почему ещё считают меня мошенником? оскорбился демон. Я предлагаю сыграть в игру. Ставка догадываешься, какая. Выиграешь вернёшь к жизни ту, которая умерла у тебя на руках. Проиграешь Заберу тебя в свой мир. Нав любом случае вы будете вместе. После этих слов я по-настоящему услышал, что такое адский смех. Знаю мы твои игры, презрительно фыркнул я. Нет уж. Ищи других дураков. Да ничего ты не знаешь, недовольно рявкнул сатана и мгновенно переместился ко мне вплотную. Взглянул глаза в глаза и ласково так продолжил: "То, как ты представляешь себе преисподнюю, Ни капельки не похоже на действительность. Впрочем, предлагаю перед заключением сделки устроить что-то типа экскурсии. Попробуй, осмотрись. Если не понравится, будешь волен отказаться. Но более чем уверен, ты будешь в восторге. Просто так, пустишь в свой мир и даже не потребуешь оплаты. Что-то совсем не похоже на тебя, да и речь через щур медовые. Считай это рекламной акцией по привлечению клиентов. Наоборот, инождыл пилки коллекционер душ в ответ на мой подозрительный прищур. Хм. А пожалуй, рискну. Решительно махнул я рукой и нацелил указательный палец на лицо Фера или как там его ещё кличут, но чтобы без подвохов. Замечу, не обижайся потом. Ох ты. Это понимать как угрозу? Весело изумился собеседник, как предупреждение. Сам знаешь, мне терять нечего. Знаю, знаю. Не волнуйся. Ничего такого не заметишь. Серьёзно заверил дьявол и загадочно подмигнул. Понимая, мол, как хочешь то ли не беспокойся, всё пройдёт честно, то ли куда там тебе смертному тягаться со мной, облапошу, фиг догадаешься.